и, прожая по улице, остановился перед новою хатою. «А чья это такая размалеванная хата?» спросил преосвященный, устоявший близ дверей красивой женщины с дитятей на руках. «Кузница Авакулы», — сказала ему, кланяясь Оксана, потому что это именно была она.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 Подносили его в картине и говорили, он, бачьяка, как она малевана! И дитя, удерживая слезинки, косилась на картину и жалость в груди своей матери.